Глава 40. Шатры светила. Касуки Ивата сидел на террасе университета Киото, напротив старого камфорного дерева. Стоял солнечный томный полдень. Ивата прихлебывал холодный чай и слушал обрывки чужих разговоров. Первые студенты уже начали возвращаться после долгих школьных каникул. Над лужайкой летали тарелочки и фрисби, девушки прыгали через скакалки. Группа студентов, расположившись кружком на тёплом бетоне, играла в карты. Молодой человек смазывал кремом для загара плеч своей подружки. Редколлегия университетской газеты обсуждала содержание первой полосы. Кошмар на атомной станции Фукусима, рассказ о студентах, пропавших без вести после цунами. История молодой японки, упавшей в Ниагарский водопад. Ивата почувствовал, что ему нужно с кем-то поговорить. От нечего делать он набрал номер профессора Игараси. «Алло!» «Профессор, это я». «О, инспектор, мои поздравления с завершением дела». «Спасибо. Вы в Киото?» «Нет, мои лекции начинаются на следующей неделе». «А что такое? Уж не новое ли убийство с ацтекским уклоном?» Ивата улыбнулся. «Нет, но я уже давно хотел рассказать вам о том, что не давало мне покоя. Когда мы впервые встретились, и я пожал вашу руку, у меня на ладони осталась черная отметина». «И что?» «Дело в том, профессор, что убийца оставлял следы сажа на месте преступления». Игарасия засмеялся. «И потому вы меня подозревали?» Эта мысль приходила мне в голову. «Что ж, я думаю, именно за это вам и платят зарплату». Казалось, Игарасия это скорее позабавила, чем дело. «Проблема в моем пищеварении. Если вы помните, я упоминал об этом тогда в кабинете. Боюсь, что реальность намного скучнее вашей версии». «Доктор прописал мне активированный уголь». «Активированный уголь?» Ивата выдавила из себя улыбку. «Еще одна загадка решена, так?» «Однажды кто-то сказал мне, что, услышав стук копыт за окном, я подумаю, что это зебры. А уж потом вспомню о лошадях». «Возможно, именно поэтому вы так хороши в своем деле. Теперь я оставлю вас в покое, профессор, могу это обещать». «А ну, чего же, пожалуйста, звоните, если появится что-то интересное». «О, я чуть не забыл. Что значит «мотали тени»?» «По-моему, это язык майя, одна из форм изменений». «А что означает «хак-косык»?» «Что-то вроде «грязь, мерзкая грязь».» Ивата кивнул. «Хорошо, спасибо вам за помощь. Всего хорошего, Йохея». «И вам, Косуки». Ивата отключился. Где-то вдалеке раздался звонок, студенты подхватили свои рюкзаки. Вот и все, счета оплачены а прощальные слова сказаны. «Увидимся позже. Увидимся завтра. Увидимся когда-нибудь. Может быть». В прохладном раке узкого коридора Ивата остановился перед дверью с табличкой «Психология и семиотика». За дверью играла тихая музыка, которую Ивата никогда прежде не слышал. Он робко постучал. «Войдите!» — раздался женский голос. Он открыл дверь и вошел. Эми Хаяси оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на него. «Снова здравствуйте», — сказал он. «Привет», — ответила она. «Их разделяли тёплый солнечный свет и тишина». «Вы ищете Дэвида?» — поинтересовалась Хаяси. Ивата отрицательно покачал головой. «Я поняла». Она слегка покраснела, потом бросила взгляд на свои бумаги и просто сказала. «Давайте пройдемся. Было бы здорово». Ивата и Хаяси шли по аллее философов, передавая друг другу пакет с семечками. Туристы фотографировали живописный ручей, струившийся вдоль дороги, под нависавшими над ним деревьями. Когда Хаяси говорила, то сопровождала свою речь бурной жестикуляцией. Акаси был на специальном задании, он глубоко внедрился в структуру «Детей Черного Солнца». И он многое сделал для того, чтобы стать самым доверенным из солдат Токаси Однако он погрузился во все это слишком глубоко и сам обратился в новую веру. Он начал верить в мифы о конце света. В то время у секты начались немалые проблемы, ее уже лишили официального статуса религиозной организации, и ей вот-вот грозило банкротство. А Касси получил от Анзая особое задание – выследить Кейка и всех, кто мог выступить на стороне обвинения. А что было потом? Он так и не отказался от выполнения своего задания. Он убежден, что Анзай снова возродит культ и искренне верит, что его бог разрушит мир, если не выплатить ему долг кровью. Ивата остановился у торгового автомата и купил две баночки холодного кофе. Как он вообще мог жить такой жизнью? Одновременно в сегодняшнем дне и в каких-то древних мифах. Уголки рта Хаяси дрогнули, и она пожала плечами. Люди издавна использовали мифы, чтобы объяснять необъяснимое. Сможем ли мы когда-нибудь выяснять, что вызвало у него разрыв с реальностью? Сложно сказать. Однако он довольно долго принимал ЛСД. Это не тот наркотик, к которому быстро вырабатывается привыкание. Однако Акасия определенно страдает расстройством восприятия, вызванным постоянным приемом галлюциногенов. Фактически его галлюцинации продолжаются непрерывно. Информация переполняет кору головного мозга, прошлое и настоящее сливаются воедино, а окружающие предметы начинают мерцать, то появляясь, то пропадая. Возможно, Акассия интерпретирует реальность как неподвижный посторонний мир, который мы с вами воспринимаем как данность. Это должно быть очень страшно. «Реальность для выживания — фантазия для жизни», — сказал про себя иват Где-то вдалеке лаяла собака, Он вспомнил лицо Акаси, нависавшего над ним, и вновь почувствовал, как лезвие разрывает его плоть. Это воспоминание не вызвало у Иваты никаких неприятных ощущений, но почему-то ему захотелось коснуться шрамов скрытых одеждой. Он обогнул группу пожилых туристов, суетившихся вокруг особенно живописной рощицы Сакур. Хаяси смяла пустую банку и сунула ее в карман. «Эми, я хотел поблагодарить вас. Ваше заключение об Акасе произвело в суде настоящий фурор. Я очень рада, что они не посадили вас в тюрьму», — улыбнулась она. Некоторое время они шли в молчании. «Могу я задать вам личный вопрос?» — она пристально взглянула на него. «Что вы чувствовали, когда поймали его?» «Ну, не знаю. Я помню, как сидел в больничной палате и плакал без какой-либо видимой причины». Это была очень странная реакция. Если я вправе это сказать, то мне кажется, это совершенно нормальная реакция. Придорожный ручей все так же весело журчал. Три кошки, с трудом цепляясь за обнажившийся корень дерева у самой воды, пытались поймать карпа. Ивата и Вата и Хаяси остановились, залюбовавшись ими. «Косуки», — произнесла она, будто пробуя его имя на вкус. «Да». «Все в порядке?» «Вроде да», — пожал он плечами. «А по правде говоря...» «Не знаю. Что вы чувствуете, думая о Хидео Акасе?» Заметив, что на них кто-то смотрит, кошки прекратили свою охоту. «Не знаю, какую-то странную связь или просто жалость. Стоящие на обрыве редко осуждают упавших». Старая поговорка. «Вообще-то я только что ее придумала». «Хм, хотите сказать, что психа может поймать только другой псих?» Она бросила в него семечку. «Вы совсем не псих». Они приостановились, чтобы дать туристам возможность сделать фотографии, и улыбнулись друг другу. Ивата подумал о фотографиях. Он вспомнил, как раньше любил фотографировать. Для него это символизировало саму жизнь, продолжение чего-то, присутствие в мире вещей, достойных того, чтобы сохранить их. «А вы никогда не думали, что вся беда в том, что у вас дурацкая работа?» — спросила Хаяси. Ивата искренне рассмеялся. «В любом случае, с ней покончено». Она удивленно взглянула на него. «И чем же вы займетесь?» «В любом случае, чем-то другим. Я так за вас рада». Они подошли к концу тропы, откуда начинался старый мощенный спуск по холму, ведущий обратно в город. Под ними раскинулся киота, местами закрытый черными тенями, а местами залитый персиковым светом. «Городские огни», — прошептал Вата, «Прошу прощения. Ничего, просто песня, которую я никак не могу выбросить из головы». Старая женщина сметала листья с порога дома, который стоял у древнего каменного моста, покрытого толстым слоем мха. Над ручьем низко нависали ветви, а рисе придавали воде еловый оттенок. Ивата и Хаяси видели, как дети пускают петарды, клубы пороха окутывали их, как облако духов. А в этот день здесь отмечали Абон, буддистский день мертвых. Взрослые развешивали на домах фонарики, призывая домой духи предков, прибирали на могилах и предлагали духам угощения в знак единства всех поколений семьи. По окончании праздника зажженные фонарики пускали по реке в сторону озера Бива, в горах, окружавших город, зажигали высокие костры. А после мертвые возвращались в свой мир, а живые продолжали жить. «Эми, вы помните, как мы познакомились?» «Да. Вы предложили мне кофе, а я отказался». «Да, причем в грубой форме. Могу ли я теперь пригласить вас на чашечку?» Она улыбнулась. «Мы только что пили кофе». «Тогда на обед». Эми Хаяси посмотрела на свои часы с изображением Микки Мауса. Поднялся ветер, и сакура на аллее философов полетели лепестки. Солнце уже садилось, и горизонт жаждал его пламени. Ивата на мгновение закрыл глаза и представил себе, как кеи протягивает ему половинку апельсина. И власть, и слава наша поряд меж небом и землей, как облака шатры светило. Ивата посмотрел вверх. На горизонте исчезали последние полоски света. Солнце тихо пылало в океане пустоты и медленно умирало в полном одиночестве.